Крипты Терры, прогнивший трон. Глава 5. Стоило древнему светилу закатиться за западный горизонт, как пейзажи Терры изменились до неузнаваемости. Облака серого смога превратились в непроглядную черную дымку, скрывавшую за своей пеленой колоссальные колонны шпилей, во мраке замерцали мириады огней. Из вокс-репродукторов на куполах соборов неслись нескончаемые молитвы, а рабочие, устало волочащие ноги после долгой дневной смены, потянулись в просторные залы, где священники готовились к вечерней службе. Фонарщики заправляли газовые светильники, ряды которых стояли вдоль церемониальных дорожек. Дымы и жар от них поднимались вверх, смешиваясь с горячим грязным воздухом, и постепенно растворялись в сплошном удушливом покрове, окутавшем парапеты самых высоких стен и бывших источником грязного налета на фресках, украшавших стены переходов. Западный горизонт окрасился в насыщенный темно-красный цвет. Тусклые солнечные лучи изредка пробивались сквозь туманную пелену, создавая впечатление, что из-за края земли поднимаются гигантские окровавленные клыки. Шум города даже и не думал стихать, первейший и главнейший из храмовых миров был охвачен бесконечным буйством эмоций в сопровождении криков и гомона. Целые народы жили, множились, увидали и исчезали на этой планете, машины набожности Министорума, двуногие монстры из стали, окутанные языками Промитиевого пламени, выбирались из своих ячеек. Они бродили среди сгущающихся теней, проклиная древнего врага. И прославляя вечное правление повелителя человечества, жаровни ярко пылали, грузовые корабли продолжали прибывать с орбиты, а бесчисленные потрескавшиеся губы продолжали шептать бесконечные молитвы. Спину наблюдала за закатом с вершины Корвейна, стоя напротив панорамного окна из бронестекла. Вид открывался не идеальный. Более могучие и высокие шпили окружали их относительно небольшую крепость, заслоняя вид гигантскими стенами из почерневшего адамантия. Но свет заходящего солнца можно было разглядеть в конце единственного просвета с западной стороны. Рукотворный каньон пылал красным, будто наполненный углями из кузнечного горна. Дознаватель услышала, как в комнату вошел Кроул, и обернулась, чтобы поклониться ему. В лучах заходящего солнца инквизитор казался жуткой угловатой тенью, вырванной из глубокого темного колодца и силком притащенной в мир людей. Кроул раздраженно отмахнулся от поклона и потянулся за бокалом. Просторный, украшенный богатой инкрустацией стеллаж служил хранилищем для множества графинов самой разной формы, наполовину пустых, соседствующих со столь же разнообразными кубками. «Выпьешь, Спиноза?» – спросил инквизитор, наливая себе что-то темно-синее. «Нет, спасибо, милорд». «Кроул, а что так? Ты столько времени ползала по грязи, почему бы не выпить? Я все еще на службе. До самой смерти, да?» «Устанешь ждать». Он, смакуя, проглотил напиток и налил себе еще. «Ты слишком напряжена, дознаватель. Мне это не нравится. Инквизитор снова пригубил бокал. Так ты сгоришь быстрее, чем ведьма на костре. А мне этого не нужно». Спиноза устала, вздохнула. Это была детская игра, примитивная попытка вывести ее из себя. Вы желаете услышать отчет о результатах сегодняшней работы? спросила она. Хейген мне уже доложил, сказал Кроу, усаживаясь в удивительно роскошное кресло. Но я с радостью выслушаю, если ты сможешь что-то добавить. Лишь свои извинения. Я наложу на себя эпитимью. Твоя воля, я не требую подобных вещей. Он повертел бокал в руке, наблюдая за преломляющимися лучами заходящего солнца. «Ты потеряла подозреваемого. Что-то помешало успеху миссии». «Бывает. Хейген сообщил, что ты достойно себя показала, и я доверяю его мнению. Но объясни, за кем ты там бегала?» «У меня не хватило времени на анализ данных. Трона ради, Спиноза, сядь уже. Просто расскажи мне, что ты об этом беглеце думаешь. Я не на допрос тебя вызвал». Дознаватель прошла к пустому креслу напротив того, в котором сидел Кроул. Ее мучила жажда, она так и не успела толком поесть после возвращения из подземелья. Недавний отказ от выпивки сейчас ей казался не самым лучшим выбором. «Кто-то быстрый, — сказала она, — с профессиональной подготовкой в хорошей форме. Как часто здесь можно встретить людей в хамелеобране?» «Редко. Тогда еще и хорошо экипированный». «Мой боец решил, что он целился в меня из какого-то оружия, но я ничего такого не видела, и подозреваемый старался избежать боя. Почему он решил вмешаться в твои дела?» «Полагаю, это был один из членов группы, которую мы выслеживаем. Пока мы сталкивались только с рядовыми членами, но они не сумели бы создать такую организацию без более квалифицированных бойцов. Пожалуй. А может, он наблюдал за ними так же, как и ты. Или за тобой». Или у него была какая-то другая цель. Кошмарная планета, да? Инквизитор вновь отпил из бокала. Но вот что важно. Что ты теперь будешь делать со всем этим? Я узнала от Ина Человека о еще одном месте сбора культистов. Проведу еще один рейд, на этот раз в полную силу. Мы перекроем ходы и заберем всех, кого сможем. Не будем скрываться. Если загадочный персонаж появится снова, а я этого жду, то мы будем готовы, и я вступлю с ним в бой. Кроул поразмыслил над услышанным, разглядывая содержимое своего бокала. «Хорошо», — наконец сказал он, — «хотя мы и не приблизились к пониманию их целей, пока они выглядят точно так же, как и сотни других культов, которые я извел. Встречаются в тенях, перешептываются, болтают о новом порядке и всеобщей свободе. Говорят, у них есть оружие, и это интересно. Но для чего? С этими людьми я ничего не понимаю». Спиноза почувствовала нарастающее раздражение. «Они устраивают собрание без разрешения», — ответила она настолько спокойно, насколько смогла. «Они присягнули этому ложному ангелу, кем бы он ни был. Этого достаточно, чтобы считать их преступниками». Кроул, казалось, повеселел. «Верно», — кивнул он, — «и полностью заслужили смерть. Но я не считаю, что они одновременно безумны и глупы, Спиноза». Мы захватили двоих из них и убили еще человек двадцать. Но предводитель все еще уходит от нас. Возможно, они специально отдали нам мелких сошек, потому что могут себе позволить подобные жертвы. Подумай над тем, что им нужно, и поскорее. Ведь они не будут просто сидеть и ждать, когда мы их найдем. Они станут строить планы и молиться богам, что пленили их души, какими бы они ни были. И мы будем являться частью их плана. Поэтому нужно действовать не так, как они от нас ждут. Пока что у нас есть только имя. Все остальное пока что бесполезно. Спиноза изо всех сил вцепилась руками в подлокотники. «Я работала с тем, что вы предоставили мне, милорд. Возможно, у вас есть какие-то указания, если считаете, что я недостаточно быстро продвигаюсь?» «Нет, твой план хорош. Я доверяю тебе». Она кивнула, борясь с кипящим в груди раздражением. «Хорошо, милорд. Прошу, зови меня Кроул, но я вижу, что ты чем-то недовольна». «Вовсе нет». И «Не умеешь врать, что для нашей профессии является недостатком. Расскажи, что тебя не устраивает». Ей очень хотелось ответить вы, милорд, за своим неверием и отсутствием рвения. «Я просто хочу, чтобы эта группировка была уничтожена». Кроу вздохнул и потянулся за графином. «Ты думаешь, я слишком осторожен? Я не виню тебя. Ты ведь здесь недавно, и я помню, каким был тур. Инквизитор сделал большой глоток. Я смотрю на тебя и вижу себя сто лет назад. В те времена, окажись, я на твоем месте тоже бы злился. Тогда я бы хотел возжечь пламя и раздуть его. Сжечь целый мир только для того, чтобы схватить пару человек, которых нужно уничтожить». Это делает тебе честь спиноза, и мое уважение к тебе только растет. Но ты не права, думаешь, что мною движет жалость. Я просто прожил здесь достаточно долго и понимаю, как тут все работает. Кроул подался вперед, сложив руки на коленях. Страх это обычное орудие, продолжил он, и оно может затупиться. Когда в следующий раз пойдешь в шпиле, обрати внимание на людей, а не в страхе. Все время охвачены ужасом, Каждую секунду своего бытия они боятся, боятся чужаков и своих соседей, в любую секунду их могут утащить в камеры для дознания арбитров, священников или трону паси кого-то из наших. Они привыкли к такому, как и мы. Мы забыли, как выглядит страх виновного человека, ибо сделали невозможным остаться невинным. «Но так и должно быть!» — выпалила Спиноза. «Они должны бояться, бояться нас в том числе, если это необходимо. Ибо если они прекратят бояться своих защитников, то все, что их ждет, это...» «Я знаю». «Правда?» Спиноза опомнилась слишком поздно, и теперь ей оставалось только вызывающе смотреть на Инквизитора. Кролл рассмеялся низким скрипучим смехом и откинулся на спинку кресла. «Ха-ха-ха! Вот это уже лучше Спиноза!» «Говори, что у тебя на уме». «Просто эти ваши... ваши слова...» Запинаясь, произнесла она. «Я знаю, что вы не это имеете в виду, но...» «Я всегда имею в виду то, что говорю». «Будь вы не из нашего ордена, я бы...» Дознаватель опустила глаза. «Это допрос?» «Нет, я не пытаюсь тебя подловить. Напротив». Кроул поставил пустой бокал на подлокотник... «На вытянутом лице Инквизитора играли последние лучи практически скрывшегося за горизонтом солнца. На какое время ты запланировала налет?» «Перед рассветом, милорд!» Он сложил ладони, прижав кончики пальцев друг к другу. «Я сам займусь твоим налетом. Они будут ждать тебя, если у них есть хоть капля мозгов, и, возможно, для успеха потребуется более мягкий подход». Спиноза почувствовала, как ее щеки вспыхнули от стыда и неуклюже поклонилась. «Как пожелаете». Кроул снова рассмеялся. «Ха-ха-ха, не дуйся, Спиноза. Это же не снятие с должности. У меня для тебя есть другое задание. И мне очень хочется посмотреть, как ты с ним справишься». Мастер смены Агистер Холбик брел по узкому проходу в направлении своей квартиры и чувствовал, как его немолодое тело ноет после 20-часового рабочего дня – Изрядная брюшка раскачивалась, свисая над слишком туго затянутым поясом. Ботинки на мягкой подошве скользили по полированным каменным плитам. Псевдопламя тихо гудело в декоративных канделябрах, дурацкая архаика, которой гильдии их артистов так любили набивать свои частные владения. Сквозь узкие сводчатые окна Холвик видел вечный город, сияющий ночными огнями раскинувшиеся до самого западного горизонта. Все небо затянули низкие тяжелые облака. Луны не было видно. Ее никогда не было видно, за исключением редких моментов, когда ядовитые испарения на миг расходились в стороны, давая землянам возможность бросить быстрый взгляд на небеса, вид которых когда-то побудил человека покинуть родную планету. Он добрался до входа и, не глядя, ввел девятизначный пароль на кодовом замке. Микроигла аккуратно ткнулась в мясистый палец, Анализаторы зажужжали, обрабатывая данные, и индикаторная лампа загорелась зеленым светом. Холбик устало толкнул блестящую металлическую панель, и та отъехала в сторону. За ней оказалась тесная, слабо освещенная квартира. Войдя внутрь, он бросил на низкую тумбу свитки с данными под дневным рейсом. Через грязные окна на дальней стене открывался вид на город. Лес зазубренных шпилей, покрытых яркими огоньками в окнах жилых блоков, шарящие по сторонам лучи прожекторов, пламя жаровин и мерцающие рой воздушного транспорта. Все это на фоне грязных, вечно куда-то несущихся грозовых облаков. Воздух был почти горячим и влажным, как перед бурей, но из этих туч никогда не лился дождь. Они просто бурлили и неслись по небу, удерживая горячий воздух, сжимая планету в своей удушающей хватке. Холбик сильно вспотел и решил налить себе попить. Многократно фильтрованной воды с небольшим количеством чистого спирта, слегка приправленной искусственным кардамоном. Но затем направился к длинной кушетке, обитой настоящей кожей, но покрытой множеством заплат. По стальной основе каркаса расползлись пятна ржавчины. Когда мастер опустился на матрас, что-то жалобно скрипнуло. Задребезжали повисшие пружины. Он обвел взглядом свое жилище, расположенное высоко на западной стороне шпиля. Большинство жителей сочли бы эти условия достойными, но Холбик был не вполне доволен своим нынешним положением. Он мечтал о роскошных верхних уровнях, где воздух пропускали сквозь фильтры и удаляли из него токсичную пыль, где этажи охлаждались и можно было увидеть живые растения. Настоящие живые растения. Их поливали из цистерн, каждая из которых хватило бы на год какой-нибудь бедной семье с нижних уровней. Холбик считал, что еще не до конца развил свой потенциал. Эта мысль вертелась в его мозгу каждую ночь после долгой смены, когда он вспоминал, как когда-то давно сдавал экзамены в гильдии, или вспоминал времена, когда воображал себя в составе Совета Нормировщиков или начальником крупного транспортного узла, или, а почему бы и не помечтать, самым настоящим спикером. Сделав большой глоток почти что приятного на вкус коктейля, Он с тоской осмотрел то крохотное пристанище, которое смог для себя организовать. Зарплата мастера смены была по общим меркам солидной, ведь каждый день он отвечал за безопасную посадку сотен грузовых транспортов. Однако его жилье не превышало по площади 10 квадратных метров верхней трети приличного уровня среднего комплекса шпилей на границе светской области Сальватор. Холбик с сожалением смотрел на свои пожитки – Дешевые вазы, сваленные в кучу свитки пергамента с записями об устаревших моделях кораблей, стулья, стол, сломанный видеоприемник с набором записей миссионарии для самосовершенствования. И только тогда он с замирающим сердцем увидел, что в темном углу рядом с окном сидит еще один человек и целится в его голову из лазерного пистолета. «Добрый вечер, мастер», — сказал Мальдорев, не выходя на свет. Холбик решил было, что нужно что-то делать, но быстро передумал. Его допотопный револьвер-хаус лежал в укромном месте в шкафу у кушетки, и даже если бы он успел до него добраться, то вряд ли смог бы нанести хоть какой-то ущерб незваному гостю, на котором, судя по силуэту, было надето немало брони. «Как вы сюда попали?» – спросил Холбик, сам удивившись тому, что в голосе почти не слышалось паники, так же, как и попал бы в любое другое место. «Как прошел день?» Мастер смены почувствовал, как по жирному, гладко выбритому виску стекает струйка пота. «У меня здесь нет денег!» «У тебя их полно. Куда больше, чем можно ожидать от человека с такой зарплатой. Но если бы я пришел за ними, то уже забрал бы. Поэтому, почему бы тебе не подумать, что же привело меня сюда?» Холбик погрузился в размышления. Уровень коррупции в его транспортном узле был, возможно, даже чуть ниже среднего, да и в случае разбирательства привлекли бы местного судью. Эту гипотезу он отбросил как маловероятную. Еще было то грязное дело с практикантами два года назад, но на такие слабости закрывали глаза все, кроме наиболее ретивых святош. Человек перед ним явно был не из них. Я не... «Какой работой занимаются твои подчиненные, мастер?» «Все и так об этом знали». «Обычный». Просвети меня. Принимаем челноки, прибывающие в космопорт Триады, грузовики-дальнобойщики, иногда транспорты с пилигримами. Три сотни человек, полный штат. Все прошли проверку и имеют допуск для работы с космическими кораблями. Ни проблем, ни сложностей. Приятно слышать. Я и сам стараюсь выполнять свою работу эффективно, мастер. Приятно встретить родственную душу. Я... рад, что вы так считаете. А теперь думай лучше. Вспоминая своих сотрудников связи, степень Квинтус. Холбик задумался. У меня 74. Кто-нибудь пропал? Знаете, передача данных кому бы то ни было это нарушение уровня Адептус, осторожно заметил Холбик. Ты ведь понимаешь, что меня это совершенно не волнует. Я думал, с этим разобрались. Филиас получил, что хотел, и вопрос закрыт. Не закрыт. Холбик начал сердиться. Он был не просто кем-то там, а штатным членом Адептус Терра, одним из достойных граждан Вечного Империума, и у него были кое-какие права. Но потом он заметил выражение лица гостя, такое же, как у женщины, что приходило раньше, но той, со странным акцентом и не мигающими карими глазами. Трон. откуда они таких вообще берут?» «Вас послал Фелиас?» – спросил Холбик. «Не задавай вопросов. Расскажи мне о песце». Это было много дней назад, я думал, что все уже закончилось. Я уже сказал предыдущему, что он не появлялся на рабочем месте уже два цикла, и что я сообщил об этом его начальству и коменданту общежития. Вот и все. Меня не представляли к нему сторожем, и больше я ничего не предпринимал. Иногда люди пропадают. Поговаривают, будто что-то завелось на нижних уровнях Малиакса. Может, оно и до него добралось, кто знает. В этом мире немало плохих людей. Вы без сомнения знаете нескольких... Как его звали? Герон Валка, из нижнего жилого комплекса Кетантета. Сколько он у тебя проработал? Два года, я его едва знал, с ним не было проблем. Информировал обо всем, что было необычного в графиках, и это позволило сберечь мне немало нервов. Его задачей было следить за приземлением кораблей, транспортов с паломниками и челноков? По большей части, да. Еще он должен был проверять отчеты и исправлять в них ошибки перед сдачей в архив. Реф не опускал пистолет, его рука оставалась неподвижной, как будто была сделана из ракрита. Он сообщал о чем то необычном перед своим исчезновением. «Ошибки происходят всегда. Тяжелый транспортник садится в триаде раз в 20 секунд, 24 часа в сутки, и мы отвечаем за 16 платформ. Все фиксируется и сдаётся в архив Готика, переносится с холластами на пергамент и отправляется в скриптории на хранение». Мы должны сверять расписание с фактом швартовки, сравнивать позывные, проверять сигналы тревоги. Похоже, у вас очень много работы. Как я могу получить документы, с которыми он работал?» Страх Холбика снова начал угасать. Он заметил, что напиток в стакане стал до неприятного теплым. «Знаете, я думал, у вас уже есть эта информация. Эта женщина утверждала, что... Напомни мне». «Никак». Свитки помещены под карантин арбитрами сразу после того, как я сообщила о его пропаже. Я не знаю, куда они их забрали, но это создало нам проблемы, потому что нормировщики требуют восстановления архивов, а мы этого, конечно, сделать не можем. Какой судья отдал приказ? Думаете, я спрашивал? Но я могу спросить, кто уполномочил вас прийти сюда и тыкать пушкой в невинного человека? Рев задумался на несколько секунд. Когда наш человек в последний раз с тобой связывался. А вы не знаете? Отвечая немедленно. Четыре дня назад, как я уже говорил, я думал, что вы нам очень помогли, мастер. Это все. Холбик осмелился пригубить напиток. Теплому он оказался даже более отвратителен, чем обычно. Что-нибудь еще? Если у меня появятся новые вопросы, я дам тебе знать. И еще одно: меня здесь не было, и мы с тобой не разговаривали. Ха, или вы напишите донос судьям? Фыркнул Холбик. Что-то типа того. Рев поднялся и вышел на свет. Только в этот момент Холбик смог разглядеть, насколько могучим было телосложение ночного гостя. При виде громадного роста бугрящихся мышц сурового лица, которое было все в рубцах и татуировках, мастер почувствовал, что в горле у него пересохло и напряженно сглотнул. А, «А что, собственно, случилось?» – спросил он. «Здесь я задаю вопросы». Ответил Реф, убирая пистолет в кобуру и направляясь к выходу из квартиры. Он открыл дверь и ушел, не оглядываясь. Несколько секунд Холбик сидел, прислушиваясь к ударам бешено колотящегося сердца. И чувствуя, что мокрые пятна на рубашке возле подмышек стали куда больше, чем несколько минут назад. Он сделал глоток, потом еще один и еще, пока стакан не опустел. Тогда Холбик перевел взгляд на городской пейзаж за окном, где скрюченные шпили мерцали огнями под грязным небом. «Трон, как же я ненавижу это место!» — выдохнул он.